Глава 23 Соберись. Цветик, ты видел, сколько было горящих глаз? Откуда первокурсники узнали, что мы с пятым курсом собираемся к разлому? Уму непостижимо. Собрали целый отряд, чтобы отправиться к ректору и просить их взять. Как думаешь, он пойдет на уступки? Ох, Лора, чему тут радоваться? Ты же сама понимаешь, чем больше детей, тем труднее будет удержать их внимание. Цветик почему-то был не в духе. «Ты чего, Цветик? Я не одна из всех преподавателей отправляюсь. Не бойся, зельевары и лекари тоже поедут со своими студентами, если господин Николас разрешит. Или ты по другому поводу хмуришься?» «Лорентия, соберись! Как ты собираешься отказать настырному дракону? Что задумалась?» «А, ты не думала!» Цветик все больше нервничал и чуть не угодил под копыта лошади, которая была впряжена в карету. «Осторожнее!» — я ухватила того за широкий лист. «Вежливо и твёрдо откажу». «Откажет она. Сам буду думать». Цветик оскорблённо посмотрел на лошадь, а та даже не уделила своего внимания какому-то растению, флегматично переступая ногами по мостовой. «Госпожа, свободная карета, садитесь, довезу за медяк», — улыбнулся извозчик. «Какая щедрость!» — Цветик распахнул передо мной дверь. «У вас день доброты?» Поинтересовался он усаживаясь в карету но ответ мы не услышали да совсем недорого мы услышав такую замечательную цену совершенно забыли назвать адрес я помнилась когда карета остановилась у нашего забора извините но откуда вы знали куда нас вести но извозчик не взял протянутую монетку хозяин назвал адрес бодро ответил тот и понукнув лошадь быстро скрылся за поворотом какой хозяин Я недоуменно посмотрела на Цветика. «Лора-дракон атакует со всех сторон. Очнись! Сегодня лавку не открываем, иначе он тебя уболтает пойти на свидание». Друг распахнул передо мной входную дверь. «По-твоему, я не смогу дать отпор? Тьфу! Открывай лавку. Мне деньги нужны. Долг сам себя не выплатит». Цветик вздохнул и повесил табличку открыто. Продажа шла бойко только вот покупатели и заказывали простенькие зелья». Довольная своими умелыми ручками, я поставила на видное место закупорку неудачи на неделю. Шансы, конечно, малые, что купят, но всё же. Подумав, что хорошо бы усовершенствовать удачу на день, я села за дедушкины записи. Для начала нужно было рассчитать формулу, выверить ингредиенты, понять, какие травы нужно добавить к уже имеющимся А уже потом громкий стук прервал мои размышления. Я подняла голову и уставилась на дверь. Зачем стучать, если вывеска приглашает? Стук раздался снова. Цветик, будь другом, посмотри, кто там пришёл, я крикнула в сторону своей комнаты. Да где он ходит? И тут я вспомнила, что пока делала расчёты, то край муха слышала, как мой друг говорил что-то насчёт хозяйки дома. То ли он пошёл ей помочь что-то переставить, то ли по поводу аренды переговорить. Эх, не помню. Пришлось самой вставать и идти открывать дверь. Госпожа Лоренция? На пороге за огромным букетом цветов Владимира Василевского практически не было видно. Примите эти скромные цветы в знак благодарности. Я рад, что вы составите мне сегодня компанию. Господин Василевский, цветы брать я не стала, но пододвинула чуть в сторону чтобы видеть лицо собеседника. Я не давала своего согласия идти с вами на свидание. Попрошу покинуть мой дом и впредь не переступать сей порог. Я не ищу себе мужа. Мне некогда. Для меня сейчас самое главное — это работа. Нужно твёрдо и чётко формулировать свой отказ или ещё долго не отцепиться. Поэтому, не став слушать, что собирался ответить министр, я быстро захлопнула дверь перед его носом. Навалилась на неё с обратной стороны. Сердце бешено колотилось, на мгновение стало страшно, так как из-за двери донёсся рык. Ох, неужели не понял? Неожиданно стало тихо. Всё же ушёл, мысленно возликовала я и вновь углубилась в работу. «Что случилось, Лора?» В дом вошёл цветик и нёс ароматные булочки. На крыльце глубокие царапины от когтей. «Ох, что будет от хозяйки? За ремонт придётся заплатить». Дракон Василевский приходил и тяжело воспринял мой отказ. Не отрывая глаз от увеличительного артефакта, прошептала я. «Ты твердо дала понять, что он тебя не интересует как мужчина». Цветик вынес чай. «Сказала, что лично он тебе не интересен». «Да, кажется, так и сказала». Подув на чай, я посмотрела в окно и громко вскрикнула. «Цветик миленький там!» Я ткнула рукой в окно. «Глаз огромный! чу «Это же дракон!» Подскочив, я бросилась к дверям, а Цветик поспешил за мной. «Не пущу. Ты ему как отказала в свидании? Может, намек какой-нибудь был, что у него есть шанс?» Друг повис на моей ноге, пытаясь остановить. «Цветик, я совершенно прямо сказала, что не заинтересована в свиданиях. У меня работы много. Да ты с меня. Он же сейчас или крышу обрушит, или весь палисадник вытопчет. Отпусти!» «Мне все же удалось оторвать от себя беспокойное растение». «Ох, Лора, ты как ребенок!» всплеснул листьями цветочек, выбегая вслед за мной на улицу. «Что тут происходит, госпожа Лоренция?» Хозяйка дома вышла на шум, устроенный драконом. Звериная ипостась солидного министра, похоже, вырвалась из-под контроля, и господин Василевский, непонятно откуда, добыв розовые кусты, выкапывал одним когтем перед моим домом ямки, вторым запихивал в них колючие кусты, при этом тихим рыком что-то напивая себе под нос. «Извините, госпожа, я завтра же приведу всё в порядок». Я виновато посмотрела сначала на хозяйку, а затем на Цветика, тем самым намекая, кто будет заниматься посадкой растений. Так как цветочки, которые росли до этого, валялись в кучке неподалёку. И чем они дракону не угодили?» «Лоренция!» — драконья морда повернулась в мою сторону. «Подарок!» — он когтем указал на высаженные растения. Хозяйка, оценив ситуацию и поняв, что сейчас лучше не выяснять отношения, скрылась на своей половине дома. «Смотри-ка, насколько хорошо, — говорит дракон, — сильный, очень сильный маг, — господин Василевский, как бы и вправду не было проблем с ним!» В следующий раз нужно хорошенько думать над своими словами. «Добрый день». От раздумий отвлёк знакомый голос. «Что у вас тут происходит?» «Господин Гаспар! Я так обрадовалась, что в порыве чувств чуть не обняла его. Как я рада, что вы приехали! Помогите, молю!» «О, это же мой хороший знакомый, господин Владимир! Как же восторгнула, любезный! Лоренция, вы ему какое-то зелье продали? Или что-то другое сделали?» Услышав моё имя из чужих уст, дракон нервно повернулся и посмотрел на зеленолицевого противника. «Да, в общем-то, ничего такого». Я на мгновение призадумалась. «Лишь драконьим огнём попросила поделиться». «Огнём они полыхают, где ни попадя. Влюбился он в вас, госпожа», — улыбнулся Гаспар. «Теперь не отстанет, пока вы не согласитесь за него пойти замуж». «Замуж? Нет, не хочу». «У меня уйма дел не переделана «Да я не люблю его!» На глаза навернулись слезы. Дракон оторвался от процесса высадки цветов, посмотрел на меня, а затем на господина Гаспара. «Моя! Не отдам!» Похоже, чешуйчатый принял пришедшего мужчину за соперника и решил очертить границы. «Лоренция, идите в дом и поставьте чайник. А мы пока с господином Василевским потолкуем по душам» произнёс Гаспар. Мне было страшно оставлять мужчин на улице, но Цветик, обхватив меня щупальцами за талию, уволок в дом. Минут 15 я мерила комнату, прохаживаясь туда-сюда. «Цветик, почему так тихо? Давай выйдем! Вдруг Василевский навредил господину Гаспару!» Обеспокоенно посмотрела в сторону окна. «Сказали ждать, вот и ждём. Сейчас булочки будем дегустировать, да чай попивать?» Вот откуда в Цветике столько силы воли? «А может, он просто флегматик?» Неожиданно в дверь постучали. «Лора, я сам открою!» Крикнул Цветик и направился к порогу. «Госпожа Лоренция, помогите!» В дом вошёл Гаспар, а на его плече посапывал господин Василевский. «Времени совсем мало, он скоро придёт в себя. Я не лекарь и не зельевар, но заметил, что на господина министра было произведено искусное воздействие. Кто-то угостил дракона зельем, похоже, любовным». «Мне интересно, как достали ваши волосы для изготовления драконей дозы?» Укладывая на скамью неудачливого воздыхателя, господин Гаспар с таким подозрением посмотрел на меня, что я тут же поспешила оправдаться. «Нет, что вы! Это не я! Разве можно такими сильнодействующими любовными напитками играть? Это дракон, непростой человек. Им вообще противопоказаны любовные зелья!» Тем временем Цветик быстро срезал с головы Владимира клок волос. Надеюсь, что он нас простит за такое своеволие, но противоядие по-другому не приготовить. Потом сходит к магу-парикмахеру и все исправит. Да и некогда мне такой ерундой заниматься. Придет время, накоплю денег, заплачу долги, куплю себе красивое платье, поеду на бал. Вот тогда можно будет подумать о личной жизни и танцах. Говорят, что можно выиграть приглашение на королевский бал, где много прекрасных молодых людей. «Ой, что это я так разговорилась Нервная. Хотелось оправдаться перед магом, она плела то «Я верю, что это не вы. Но думаю, что кто-то очень сильно пожелал, чтобы министр обратил на вас внимание». Успокаивающе произнёс Гаспар, присаживаясь в свободное кресло. «Вы думаете, что это ректор?» Я оторвалась от приготовления противоядия. «Кто?» Гость чуть не уронил кружку с чаем, что ему подал Цветик. Зачем это Николасу? Вот и я об этом подумала, зачем? Может, чтобы влюблённый министр подписывал по указке документы? Нет, нет. Тут же замотала головой. Это полная ерунда. Ректор хоть и недолюбливает меня, но не способен на подлость. Тем более я влюбляться в дракона не собираюсь. С чего вы решили, что недолюбливает? Тихо поинтересовался Гаспар, отрывая взгляд от чашки. «Ой, извините, я совершенно забыла, что вы друзья. Не выдавайте ему мои слова. Я не хотела никого обидеть». «Лоренция!» В голосе гостя появились укоризненные нотки. «Не отвлекайтесь. Работайте спокойно. Я не сплетник, но могу вас заверить, что Николас хорошо к вам относится». «А почему он, как видит меня, сразу начинает нервничать? Того и смотри, что глаз задергается И как кричит!» «Хм...» Гаспар отпил чая. Взял пирожок и перевёл тему разговора. «После того, как вы дадите противоядие господину Василевскому, я его тут же заберу с собой, и уже завтра будем знать, кто так кардинально решил вмешаться в чужие судьбы». «И меня поставьте в известность, господин Гаспар. А пока настаивается варева, расскажите мне, как вам новое зелье? Продержалось три дня?» О, «Госпожа Лоренция». «Для вас просто лора, господин Гаспар». «Вы мне стали хорошим другом». «Хорошо, Лора. Зовите меня Гаспаром. Я вновь не выпил всю порцию. Три четверти где-то. Два дня продержалась». «Но почему же вы не пьёте всё до капли?» Я всплеснула руками и посмотрела на Цветика, ища у него поддержки. «Всякое может быть, Лора. Сегодня вы делаете зелье, а завтра вы идите замуж и уедете в другой город. Или ещё какая ситуация произойдёт?» «А у меня будет небольшой запас». «Вы совершенно зря беспокоитесь на мой счёт, Гаспар. Почта у нас работает великолепно. Я смогу присылать вам запасы и из другого города. Так что настаиваю, чтобы вы выпивали всю прописанную зельеваром порцию», попыталась уговорить капризного пациента. «Хорошо, Лора. Я постараюсь выпивать всё», — улыбнулся мужчина. «Так, Гаспар, цветик». «Приподнимите голову нашего больного, я волью противоядие». Розовая жидкость коснулась мужских губ. Прошло минуты десять, и Владимир застанав сел. «Где я? Что происходит?» Он схватился за голову. «Ох, как болит!» Я же развела руками. «Побочный эффект противоядия. До утра должна пройти». «Вы кто?» Поморщившись, министр открыл один глаз, и подозрительно уставился на меня. преподаватель вашего сына, не помните?» ответил за меня Цветик и протянул лепесток. «Пять золотых за ремонт двора и за противоядие». «Цветочек!» попыталась одёрнуть друга. «Я заплачу за министра, он сейчас не в состоянии». Гаспар протянул требуемые деньги Цветику, а министр неожиданно расслабился, повалился на скамью и захрапел. «Я забрала золото у помощника», и попыталась вернуть непричастному к происшествию Гаспару, но тот категорически отказался их принять. «Еще один побочный эффект. Я помогу дотащить дракона до кареты». Цветочек увеличился в размерах и подхватил господина Василевского. Я вышла во двор вслед за удаляющимися мужчинами. «Госпожа ларенсия Рядом со мной, словно из воздуха, возникла хозяйка дома. «Кто заплатит за ремонт? Проследив за ее взглядом, я грустно вздохнула. «Сколько?»